Глава 9, 1925 год, 6 августа. Цицилия Мекленбург-Шверинская, известная также как королева-регент Испании, сидела в уютном зале дворца и читала свежую утреннюю газету. События последних дней вызывали в ней нешуточный отклик и страх. Мама поприветствовал ее сын, войдя в помещение и сев рядом. «Ты слышал?» Я король, я должен быть в курсе новостей. Произнес сын, и это прозвучало как вызов, как оплеуха. Отчего чего Сицилия была вскинулась, но промолчала. Ты не боишься? После долгой паузы спросила она. Поражение альянса? Да. Он уже проиграл. Как данность, произнес сын. Не стоит быть таким пессимистом. Войска империи за Эльбы понесли очень серьезные потери, так что дальнейшее развитие наступления может идти по совсем другому сценарию, а английская армия у Каспийского моря может... Она больше ничего не может, перебил ее сын. — Что? — Утренняя телеграмма. Она сдалась. — Ну как же так? — растерянно спросил Цицилия. — Боюсь, что сейчас многие армии последуют ее путем, меланхолично произнес сын. — Войска в Силезии, войска по нижнему течению Эльбы. Эти уже почти наверняка сдадутся. Поговаривают, что и рейнские армии также последуют их примеру. — Это всё наветы, я отказываюсь в это верить. Твоя вера, мама, ничего не изменит. — Как ты со мной разговариваешь? — наконец не выдержав. — Скинулась она. — Я не только твоя мать, но и регент. «Уже нет». «Что?» – ахнула она, приставая. В этот момент сын позвонил в колокольчик, который, как оказалось, все это время держал в руках, придерживая язычок. И в помещение вошли генералы. «Что это значит?» «Это значит, мама, что ты арестована и должна проследовать свои покои под домашний арест». «Как ты смеешь? Я регент!» «При всем уважении больше нет», – ответил министр обороны Испанского королевства. «На вечернем заседании правительства было решено снять с вас эти полномочия». Правительство не вправе это решать. Правительство вправе признать вашего сына дееспособным. Что ты творишь? Холодно процедила Цицилия, обращаясь к сыну. Спасаю нашу династию. Все так же меланхолично ответил он. Ты разве не поняла, что произошло 15 июля? Император вырезал всех, кого хотел. А нам он дал шанс. Или ты наивно предполагаешь, что Королевский дом Великобритании, уже испуганный покушением 14 -го года, оказался не готов к резне, а мы готовы? Наивно. Нас просто пощадили. И ты испугался? А ты такая смелая, да? Обиделась, как маленькая девчонка решила пустить в расход всю страну за свою обиду? Выбирай выражение. А то что, мама, как ты вообще додумалась до того, чтобы вернуть Испанию в союз с Альянсом? Испанию, которая не опустилась в полное ничтожество только благодаря Николаю Александровичу. Это ведь он вытащил нас из кризиса войны с соединенными государствами. И если бы не он, мы бы проиграли и скатились бы к совершенно ничтожному государству Европы. А потом именно он провел реформу армии и флота, преодолев коррупционный кризис. Именно он позволил нам взять приличный кусок Франции и Италии. Он, не ты. А что сделал ты? Ты не понимаешь, он унизил наш дом. Унизил? Ты серьезно? Он предложил нашему родственнику перейти на службу в империю. И когда тот гордо отказался, конфисковал его земли. Ведь оставить их за ним означало отдать их альянсу. Или ты думаешь, что император пошел бы на такую глупость? Он что, идиот, по твоему мнению? И как это унижало наш дом? Ты могла эти земли наследовать? Нет. Я мог? Нет. Отец мог? Нет. Мы вообще не могли на них претендовать. А тот, кто мог, выбрал сторону Альянса. У любого выбора есть цена, не так ли? Этот твой родственник, близкий родственник. Мой близкий родственник, ты и отец, или нет? Сынок, ты, ты. Мне тут шепнули, что выбора из-за твоей выходки у нас особенные нет, у нашей семьи. Нас оставили в живых нет великого милосердия. Нам, да и всей Испании, дают шанс избежать большой войны. Ведь пока наши войска еще в боевых действиях не участвовали, во всяком случае, значимо. Ты предлагаешь сдаться?» С презрением процедила Цицилия. «Я?» «О нет, не я. Нам предложили сдаться. На определенных условиях. И ты по этим условиям должна проследовать свои покои под домашний арест. И готовиться там к принятию пострига. Добровольному принятию. Если это условие не будет выполнено, то нас с тобой ждет семейный склеп в самые сжатые сроки. И вот их кивнул парень на генералов, кстати, тоже. Так что, как видишь, выбора особенный нет. Выбор есть всегда, гордо вскинувшись, произнесла Цицилия. Есть, кивнул сын. Мы можем выполнить условия Николая Александровича, признав его сюзеренитет. И тогда Испания останется, выживет, сохранится, пусть и в зависимой форме. В случае отказа или выполнения не всех условий империя поглотит Испанию. Она растворится и уйдет в прошлое, так же, как Франция. А ее руководство, все руководство, отправится под нож. «Так что, мама, не делай глупостей. Выбора на самом деле у нас и нет. Вряд ли можно назвать выбором самоубийство». Сицилия нервно дёрнула щекой и перела взгляд на генералов. Лица у них были пустые, нейтральные, как у роботов. Она чуть помедлила, сделала шаг к двери, но потом обернулась и воскликнула. «Нет, черт, побери, это все неправильно, мы должны бороться!» «Бороться? С кем и зачем?» мрачно спросил ее военный министр. «С империей. Что это даст Испании? Независимость». Вы лишили Испанию независимости, сделав ее сателлитом Альянса, и вы говорите нам о независимости, вам не стыдно? Что? Мама, не закипай, одернул ее молодой король. Все давно за твоей спиной это обсуждают. Поговаривают даже, что ты любовница Генриха. Была. Это абсурд. А абсурд это твои поступки. Альянс еще жив, он еще поборется, да и вообще нельзя же вот так брать и сдаваться. Мама, ты не понимаешь, покачал головой 17-летний сын. Альянс сейчас напоминает курицу, которой отрубили голову. Она все еще бегает, и всем кажется, будто она еще жива. Но на самом деле все уже кончено. Война проиграна. А главное, нам в этом поражении отводят не самое плохое место. А мне? А тебе не казнят, что, согласись, уже неплохо. Поговариваю, что Николай Александрович поначалу жаждал твоей смерти. Он считал, что если бы Испания из-за тебя не примкнула к Альянсу, то войны бы и не было». И что именно ты повинна в тех жизнях, что унесла, еще унесет эта война. Но его супруга отговорила, убедив ограничиться постригом. Цицилия посмотрела в глаза сына. Но там были печали, пустота. Перевела взгляд на генералов. С одного на другого. У них там не было ничего. Никаких эмоций. Просто спокойствие и выдержка. Ни у одного из них не горела искра. И тут она вздрогнула. Ей на мгновение стало жутко. Она вдруг осознала, что каждый из этих генералов учился в империи. Каждый служил там, у каждого там были друзья. Вон у каждого на груди значок выпускника Академии главного штаба, и они их носили не скрываясь. Она не обращала внимания. Так вот оно что, тихо произнесла она, глядя на военного министра. Поэтому вы не спешили вводить испанские войска в войну. Не понимаю, о чем вы, все прекрасно поняв и выдав этой едва заметной кривой усмешкой, произнес ее визави. Цицилия отшатнулась и сама не поняла, как оказалась поддержана одним из генералов. Она скосилась и чуть было не застонала в голос. У этого кадра на груди висел не только значок выпускника Академии Главного Штаба, но и имперская награда за отличие в боевой подготовке. «Но почему?» — выдала она нервно, обращаясь к генералам. «Вам плохо?» — взяв себя в руки, спросил военный министр. «Это вы позволили мне втянуть Испанию в альянс?» «Не понимаю, о чем вы», — все так же нейтрально произнес военный министр. Впрочем, его выдавала чуть-чуть подрагивающая губа. Он явно хотел улыбнуться, но держался. И тут Цицилия все поняла. Все. Вообще все. И то, откуда империя узнавала обо всем, что творилось в Альянсе. И о том, что она была всего лишь марионеткой, которую Николай Александрович дал возможность ошибиться. И сформировать пятую колонну в стане своего врага. А ее убежденность и пламенность тупо использовали для прикрытия. Ведь если глава государства так ненавидит империю, то какой подвох от нее возможен? Цицилия попятилась с ошалелыми глазами, но не вышла. Она забыла, что подстраховывая от обморока ее придерживал один из генералов. «Не надо хулиганить», — произнес он ей тихим шепотом, сжав покрепче. Она вздрогнула и как-то обмякла, обвисла, словно в ней что-то сломалось. Поэтому Цицилия кивнула и молча, безропотно последовала за ними в своей покое, больше не пытаясь рыпаться. «Что с ней случилось?» — спросил молодой король, когда его мать ушла. «Такое бывает», – пожав плечами, – произнес военный министр. «Она была одержима навязчивыми идеями, и тут жизнь внесла свои коррективы. Не каждый человек подобное может принять спокойно. Ее это сломало». «В самом деле», – усмехнулся король, – «а мне казалось, что ее до ужаса испугали ваши значки. Вот эти. И, кажется, я знаю, что они обозначают». «Это что-то меняет?» – вопросительно выгнув бровь, поинтересовался министр. «Ни в коем случае. Война с империей, тем более один на один, – это последнее, что я хочу». Николай Александрович сделал более чем щедрое предложение, и я не вижу смысла от него отказываться.